Глава тридцатая, Регина Я лежала на спине и таращилась на балдахин, натянутый над огромной, примерно пятиспальной кроватью, в которой я себя обнаружила с трудом, выбравшись из тревожного сна. Разглядывала вытканные на голубом шелке выпуклые золотые и серебряные розы и умилялась. «Вот ведь красотища какая! Версаль не меньше!» Да и прочая обстановка комнаты впечатляла. Тут тебе и вычурная с позолотой деревянная мебель, и стены, сплошь затканные золотистыми гобеленами, и потолок с лепниной, тоже позолоченный. А слепнуть можно от такого великолепия. Окно от пола до потолка с прозрачными стеклами в переплетениях тонких рам светилось закатным солнцем, намекая, что спала я довольно долго. Я пошевелилась, и в правый бок впилось что-то твердое. Пошарила и вытащила из-под себя смятую коробочку, врученную мне Аметиусом. Похоже, даже в забытии я не выпустила ее из рук. Искореженная крышка с трудом поддалась, открывая белое нутро. Черный ром все так же невозмутимо лежал, матово поблескивая. И никак не намекал на свое предназначение. «Что же ты такое?» Я погладила пальцем по шероховатой поверхности. Решительно вытряхнула его из помятой коробочки и принялась вертеть в руках, в надежде отыскать какие-нибудь надписи или знаки, хоть что-то. Так, ничего и не обнаружив, засунула ромб в декольте, уверенная, что тут ему будет спокойнее, чем в моих руках. Немного поразмышляла над ситуацией. и, решив, что пора вставать и производить разведку местности, приподнялась на локте. И тут дверь в комнату начала открываться. Я рухнула обратно и прикрыла глаза. Сквозь ресницы смотрела, как... Арий бесшумно приблизился к кровати и встал, глядя на меня. Я закрыла глаза и глубоко задышала, прикидываясь спящей. А про себя лихорадочно соображала. что, очевидно, нахожусь в спальне у дракона, и мне это совсем не нравится». Арий молчком постоял надо мной и отошел к окну. Повернулся спиной к кровати, снял камзол и кинул настоящее рядом кресло. А затем принялся расстегивать рубашку. «Вообще-то я не собиралась подглядывать за его раздеваниями, вот честно. Не знаю, как так получилось, что мои глаза сами открылись». и уставились на его спину. Наверняка это какая-то драконья магия. Ари между тем расстегнул все пуговицы и начал стягивать рубашку с плеч. ё мое он что, обучался в какой-то элитной школе стриптиза? Иначе как объяснить, что от каждого его неспешного движения... У меня перехватывало дыхание, сердце скакало...» А глаза намертво приклеились к его фигуре и никак не хотели отлипать. Ещё появилось совершенно дурацкое желание начать тереться об него с громким мурлыканьем и шипением «моё» в сторону других, кошек «просто моё», «нравлюсь». Негромкий вопрос заставил меня подпрыгнуть от неожиданности и покраснеть до самых ушей. А затем ошалела замереть, потому что Ари взял и повернулся ко мне лицом. Без рубашки. И что хотите со мной за это делаете, но отвернуться и прекратить его разглядывать я не смогла. Он стоял, а я лежала. И мы оба не могли перестать смотреть друг на друга. реджина Голос Ария стал низким и хриплым, глаза потемнели. Он шагнул к кровати. Дверь в комнату распахнулась, и в нее по воздуху не спеша вплыла стопка книг. За ней, радостно моргая, залетел чудо-библиотекарь мастер Блэми. «Какого птухла!» Зарычал было Арии, но, увидев пушистика, успокоился. «Мастер Блэми, что вас привело в такой час ко мне в спальню?» Ари подхватил стопку и аккуратно положил на столик возле кровати. «Ну, как же?» – удивился мастер. «Милая леди потеряла книги. Я же понимаю, это случилось в результате чудовищного происшествия. Поэтому я собрал их и поспешил принести сюда». «Милая леди проснется, пожелает почитать, а книги уже ждут ее». «Спасибо, мастер Блеми». От души поблагодарила я библиотекаря. то ли за книги, то ли за его своевременное появление. Стараясь не смотреть на дракона, так и разгуливающего без рубашки, я сползла с кровати, отыскала свои туфли и бочком-бочком пробралась к столику. Подхватила книжки и кинулась к двери. Ари в это время что-то обсуждал с библиотекарем, поэтому мой побег заметил, когда я уже схватилась за ручку. «Рэджина!» От его вопля звякнули стекла, а я резво выскочила за дверь и захлопнула ее прямо перед его носом. Развернулась, чтобы бежать дальше, и врезалась в чью-то твердокаменную грудь. Многострадальные книги опять посыпались на пол, а я очутилась в крепких мужских руках. «Прекрасные лидеры Джина! Сама судьба надоумила меня очутиться здесь, именно в этот момент!» Приятный голос Аргеса музыкой раздался в моих ушах. «Вы от кого-то убегаете?» «Я готов спасти вас от чего угодно». Дверь с треском распахнулась, и на пороге нарисовался полуголый рычащий арий. реджина немедленно вернись в комнату!» «Вот!» — я ткнула в дракона пальцем. «От него! От него убегаю, и я всерьез опасаюсь эту личность!» «С удовольствием наябедничала я, полагая, что сейчас Арагес примется меня спасать, схолестнется с Арием, а я тем временем аккуратно улизну». К моему изумлению Арагес скептически приподнял темную бровь и поинтересовался. «С чего вы взяли, что его нужно опасаться, прекрасная леди?» «Принц Арионир, конечно, диспотичен как все драконы». Но никогда не сделает вам ничего плохого. И пока я изумленно переваривала это неожиданное заявление, Ари шагнул ко мне и взял за руку. реджина пожалуйста, вернись в комнату. Тебе опасно перемещаться по дворцу одной. И еще отбор для тебя закончен. И ты переезжаешь жить ко мне». А этот обманщик Арагес, только что обещавший меня защищать, радостно поддакнул. Ари прав, прекрасная леди, вам опасно оставаться одной вне защищенного помещения». Ари заметно расслабился, я наоборот, в бешенстве стиснула пальцы, думая, кого начать душить первым. А Арагес безмятежно добавил, «Поэтому предлагаю вам, леди, поселиться в моих покоях, как имеющих самую надежную защиту в мире».